В особняке мы сразу поняли, почему мальчуганов держали на улице. Такие души раздирающие вопли растрезали бы их маленькие души в клочья. Жена министра убивалась над телом супруга так, что ни один слуга не мог утешить и заставить отойти от него. Министр о б о р о н ы лежал в гостиной широко открытыми глазами мертв, а жена вцепилась в ворот его халата и орошала слезами, причитая что-то о своей вине. От этой сцены мне так на душе поплохело, что захотелось опять оказаться среди двух юных рыцарей на свежем воздухе. Вокруг сновали слуги, на диване сидел дознаватель и, попросив нас не обращать на него внимания, записывал показания свидетелей. Похоже, в этот раз король решил послать нас на место преступления одними из первых. Здравствуйте, госпожа Масвор. Откашлявшись, начал сторм. Сочувствуем вашему горю. Мы по личному поручению короля нам приказано разобраться в обстоятельствах смерти вашего супруга. Женщина подняла заплаканные глаза, как будто не видела сквозь эмоции. Тогда Сторм подошел ближе, присел, взял ее за руку и что-то з а ш е п т а л Госпожа Масвар моргнула, резко втянула воздух и протерла руками лицо, немного приходя в себя. Ректор с возмущением посмотрел на слуг. Почему никто не применил успокаивающее воздействие? Возмущенно прошепел он. Вы хотите, чтобы двое детей остались без матери? Сидевшая в углу старушка представительного вида фыркнула, громко заявив. У них есть еще одна мать, только рада будет наследство. Простите, а вы кто? с т о р о м поднялся, проводив жену министра кресло рядом со старушкой в элегантном костюме, и подал заплаканной женщине воды. Кувшин со стаканами стоял на столике рядом. в ы ж е целитель, почему не помогли, а только з а ц и к л и л и ее на горе. Пожилая женщина гневно стрельнула взглядом в сторону ректора, будто не желала быть так громко пойманной с поличным, а потом возмущенно скрестила ноги. возразив. И полезно будет это все ее вина в том, что мой сын умер, если бы она справлялась со своими обязанностями матери, то никакие убийственные няни нам бы не понадобились, а мой сын был бы жив. Супруга министра завыла белугой вновь, сторону возмущенно посмотрел на мать министра, а сам щелкнул перед лицом убитой горем женщины пальцами, и та обмякла на диване. Что вы делаете, пусть страдает? возмутилась золотая свекровь этого мира. Вы ее так следом за супругом сведете? В голосе ректора послышалась угроза. Хотите внуков без матери оставить? Не пропадем, вторая есть. Закатила г л а з а к потолку женщина, пояснив: они от разных матерей. Мой сын успел до знакомства с истиной сделать ребенка на стороне. Представляете? Сторм и Арн разом побледнели, а воздух в помещении стал холодным. Будто кто-то открыл морозильную камеру. Неужели нам повезло наткнуться на зеркальную ситуацию братьев? Эти двое парнишек рыцарей тоже от разных матерей, только живут под одной крышей и дружат, играют, спят и едят вместе. Неудивительно, что Аарон и Сторм словно получили пыльными мешками по головам. На фото в доме Лоранского была беременная женщина, судя по всему, его мама. Значит ли это, что потом отец Аарона ушел к матери Сторма? Вот только своего ребенка от другой женщины он не взял. Была ли мама Арана так горда, что не приняла помощи, или тот попросту забыл ее и не предлагал? Себя вы не забыли стабилизировать. Заметил Сторм, немного отойдя от шока. Конечно, я знаю, как нервы бьют по телу. невозмутимо ответила та. Надеюсь, ваше безразличие и апатия к членам семьи тоже пройдут вместе с заклинанием равнодушия. Тихо пожелал Арон, а потом спросил морщись, будто вытаскивал за н о з у с которой не мог идти дальше. Мальчики с в о о д н ы е братья, драконы. Если папа дракон, конечно, они драконы. И да, вы же сами наши. Знаете, как важна истинная пара. Мой сын любил ту женщину, да и я была за их брак, но он встретил истинную. Женщина сделала паузу. И как сами понимаете, все остальное потеряло смысл. Что случилось с матерью, н е и с т и н о й Хрипло спросил Аарон. Нет, я же говорила, что у нас есть еще мать. Мой сын забрал сына, потому что дракон, мальчик должен расти с отцом, как иначе. Свекровь посмотрел а на свою невестку с перекошенным лицом. Истинная свою пару в магию усвела. а р а н закрыл глаза и тяжело задышал, а Сторм не сводил с него глаз. Потом оба посмотрели сквозь широкие окна в сад, где двое рыцарей играли в замке, и оба стиснули челюсти, становясь всего на один миг похожи, словно две капли воды. Ректор отвернулся первым, собрав себя в кулак, и сказал сипло: "Давайте поговорим поподробнее о происшествии. Почему вы решили, что няня убила вашего сына, и где она, собственно?" Видели мою невестку, изнеженное создание, родила одного девять лет назад и до сих пор от родов отойти не может. В наше время мы десятерых поднимали, вещала мировая свекровь. Кажется, у вас один сын, верно? Как бы между прочим, спросил Аарон, постукивая пальцами по креслу. Женщину сей факт ничуть не смутил. Раскаиваться она не спешила, смерила презрительным взглядом Лоранского и поморщила нос, не сдержавшись. Я бы на вашем месте у ц е л и т е л я шрам залечила бы. Времена и магия позволяют как никак. Ответная к о л к о с т ь когда сама простоволосилась, позабавила. Это мое напоминание о детстве. От улыбки Арана Мороз пробежал по коже. Он многозначительно посмотрел на с т о р м а и сказал: Я никогда не забуду свое прошлое. Ректор, не мигая, смотрел в ответ. Как же вы его получили? Упал в выгребную яму в нашем нищем районе. Аррон прекрасно знал, какую реакцию вызовет его признание, и наслаждался эффектом, открытым от возмущения ртом и брезгливым взглядом. Я заметила, как безразличный тон резонирует с каменностью мышц Лоранского, и отошла на пару шагов. А в о с сибернется в дракона, тогда мне не п о з д о р о в и т с я Женщина поправила свой безупречный костюм, критично осмотрела Лоранского с ног до головы и заметила: с о д н я по всему ваш социальный статус с тех пор изменился. Лотерея, магические игры". Она допытывалась о том, как он вылез из грязи с таким выражением лица, что стало понятно, таких людей она все равно презирает и не считает равными. Но Аарон, словно вовсе не удивился ее реакции, будто такое было для него привычно. Пот и кровь, госпожа. Пот и кровь. Аарон не повернулся к Сторму, но чувствовал, что следующее он говорит именно ему. В отличие от некоторых, я не балван. С детства и знаю цену деньгам. И меня не нужно было запирать в военном училище, чтобы сбить с п е с и зазнайство. Я обеспечил достойную жизнь не только себе, но и своей матери. А к о е кто свою забыл, когда навещал? Вы сейчас о ком? Хлопала глазами мать погибшего министра. Да так вспомнилось. Разбередили мой шрам. Криво усмехнулся Лоранский. Но продолжайте, продолжайте. Ваша невестка н а н я л а няню. Так? Да, всегда она немало бездельница. Я говорила, что они до добра не доведут. Никто из них не задерживался надолго. Не мог совладать с ребятами. Только отцу и подчинялись. Что теперь будет? Страшно даже подумать. Сосем в из под контроля выйдут драконята. Отправьте их ко мне, предложил Арон. Я собираю талантливых ребят с улицы и обучаю с молодых ногтей. Но никому не делаю поблажек по статусу, так и знаете. С улицы? Шарахнулась она в ужасе. Никогда. У нас лучшие педагоги. Они справляются? Невозмутимо спросил Сторм, чем удивил, потому что поддержал Арона. Лоранский действительно дает мальчуганам хорошую школу жизни. Без отца драконов вырастить тяжело. Ректор сказал это и оборвав сам себя поймал тяжелый взгляд Арона, запнулся, потому что понял, как это звучит. Всегда можно вырастить человеком. без отца», — Съязвил Лоранский. Собеседница нервно смяла юбку руками, впервые выдавая искреннее волнение. Сторм тоже заметил движение рук женщины и тихо сказал, мигом сосредоточившись на деле: "Заклинание б е з р а з л и ч и я отходит. Давайте кратко. Что за няня? Когда была н а н е т а Как выглядела?" р е ж а я молодая девчонка. Таких не нанимают сидеть с детьми. На моей невестке хоть сколько говори. Молодым якобы виднее. Никогда не слушает. И вот тебе. Женщина всплеснула руками и каждые секунды все ярче проявляла эмоции. До «Да всего два часа отработал, представляете? А и уже такое натворила, мой мальчик! т о т голос дамы сорвался, но она быстро взяла себя в руки. Кто бы мог подумать, что она сотворит такое и исчезнет в воздухе? Рекомендательных писем, вот, целый ворох. Женщина взяла с угловатого столика на высоких ножках кипу листков. Позвольте. Сторм потянулся за бумагами, но тут Аарон повел носом и предупреждающе поднял руку вверх. Стоп, что-то не так. Опять твоя чуйка. Недовольно скривил губы Сторм, но тут же настроился. Что такое? Рик, чувствуешь? Посмотри, это по твоей части, госпожа. Медленно положите рекомендации на стол подальше от вас. а р а н выглядел я щ е й к о й н а п а в ш и й на след. Я сразу вспомнила, как он бахвалился о том, что может найти кого угодно и где угодно, хоть в другом мире. Похоже, это его дар или талант, как тут это называется. Некромант подошел ближе и прикрыл глаза, п о в е л рукой над бумагами, не касаясь их. Дыхание смерти. Резко открыл глаза Рик. Магический рак на горе свиснул. Почему а р а н предупредил сторму об опасности? В чернилах. Подытожил Сторм, который внимательно смотрел на черные строчки, не трогая документы. Он щелкнул пальцами в воздухе над бумагами, и чернила заискрили, зашипели, а потом рекомендации превратились в кучку пепла. Самоотвод, заключил Сторм недовольно и шумом втянул воздух через нос. Талантливо наложенный. Мы имеем дело с магами высшего уровня. с о м н и ч а л Арн, благодаря чему тут же получил уличающий взгляд от ректора. Пока эти двое снова м е р и л и с ь хвостами, мы с Риком стали курсировать вокруг министра. Я даже пальчики разминала, готовясь к контакту. Вы были здесь, когда все произошло? Видели момент смерти? Сторм наконец перешел к делу. Нет, мой сын только спустился по лестнице со второго этажа, когда впервые столкнулся с няней. Я слышала, как она представляет с я пока спускалась следом, а потом девушка словно растворилась в воздухе, а мой сын упал как подкошенный, замертво. Ушла порталом? Уточнил Сторм. Нет, за кого вы меня принимайте? Все больше п с и х о в а л а женщина. Если я говорю, что растворилось, значит так оно и было. Я бы отличила портал от чего-либо другого. Где она стояла? Заинтересовался ректор. Вот там, показала женщина. На ромбике паркета. Сторм встал на это место и исчез, а потом появился вновь. Вот так? Ох, да, нет, не знаю. Окончательно растерялась женщина, прижимая руки к груди. Ой, болит. Вы в ней почувствовали силу? Сторм торопился, понимая, что скоро женщину затопит горе потери, и она больше не скажет ни слова. Полукровка это точно и держалась так изысканно. Не скажешь, что нуждалась в чем-то. Лицо так и светилось ухоженностью. Отвлеклась женщина, явно сознанием дела отмечая. Я еще подумала, что она в л ю б о в н и ц е хочет к сыну пролезть, наивная. Но о таких клушек много было, кто об истинности пары сына не знал. Оставим думы слы, давайте по факту. Сторм прервал мадам, которую явно занесло. Сможете сотворить примерный портрет? Вам хватит силы? Попробую. Женщина закрыла глаза, и в воздухе появился силуэт девушки. Почему-то ее грудь то увеличивалась на глазах, то уменьшалась, словно женщина не могла определиться. Пятую девушки размер был или скромный второй, да еще не полный. С волосами тоже творилось непонятное. Изначально п ы ш н а я шевелюра ярко рыжих волос внезапно поблекла и сильно поредела, словно женщина из вредности делала еще хуже, вычерпывая красоту ложками. Увеличьте лицо, уделите внимание ему, а не фигуре. И магический слепок примерные ауры покажите, если возможно, попросил Сторм. Мать министра сосредоточилась, морщинка залегла между тонких бровей, но потом она вдруг откинулась на спинку дивана и захрапела. В воздухе стояла духлая, как вобла брюнетка, а в следующую секунду пампушка блондинка, а потом магическая иллюзия с хлопком исчезла в воздухе. Запутывающие чары? Предположила я уже немного новострившись в этом магическом мире, чем заслужила два внимательных взгляда от а р н ы и Сторма и один гордый от Рика. Хоть кто-то помимо меня р о д и м о й мной гордится. Кажется, я угадала. Начинаю разбираться потихонечку. Я обернулась к Битому и опустилась рядом с ним на корточки. Не трогай, Ника, это боевой дракон. Цыкнул на меня Сторм так, словно имел на это полное право. Естественно, после этого еще сильнее взбунтовалось желание дотронуться до трупа. Я вам нужна. Заявила я достаточно самоуверенно. Но ну, а что мелочиться? Для этого меня и взяли по приказу короля, чтобы я причину смерти находила. И ни один дракон боевой он или нет, живой или мертвый, не остановит меня. Быстрее найдем убийцу, быстрее вернемся в академию, а там и до преподавания недалеко. Эх, мечты, мечты. Стором понял, что авторитетом прогнуть не смог, решил ауры д р а к о н ь й задавить, да тень свою наложить. Стал надо мной, положил руки на плечи и наклонился, прошептав на ухо: "Убитый, владелец огненной магии Ника. У нас есть подозреваемая по описанию. Это та же девушка. Вскрытие покажет пути, но если все так, как я думаю, не трогай его, нет нужды. Боишься, что наглотаюсь магии и поджарю твои бока?" Я представила четыре часа огненного картбланша и улыбнулась от уха до уха. Но должен ж быть какой-то толк от моего дара, ведь так? Сторм, нам нужен ее дар, не дури. Аарон показался рядом, сверкая начищеными н ботинками. Любая зацепка пригодится. Верно, я вам нужна, подчеркнула я про себя, опасаясь, что за ненужностью можно и учится ь отправиться. Я могу увидеть глазами министра убийцу. Есть шанс. Руки Сторма на моих плечах напряглись. Я коже чувствовал а его сомнения и метания, поэтому решила разрешить его от этого бремени и дотронулась до открытой кожи кисти министра, и голова взорвалась от боли.